но этих случайностей было слишком уж много, и все они были направлены к одной цели. Поэтому мы волей-неволей приходим к убеждению, что их нельзя отнести целиком за счет одной только удачи. Его выбор профессии, больницы, специализации в области бактериологии, его встреча с Алмаратом Райтом, характер работы, которую он вел у него, неожиданное действие слезы, Случайно занесенная спора? Нет, все это не может объясняться одной удачей. На каждом повороте его жизненного пути проведение указывало ему правильное направление. Рядом с монументальными могилами Нельсона и Веллингтона находится скромная плита, на которой начертаны инициалы А.Ф. Здесь покоится прах Флеминга. На соседней стене прикреплена плита из греческого мрамора, и на ней чертополох, эмблема Шотландии, и лилия, эмблема Сент-Мэри. Этот памятник говорит о трех самых глубоких привязанностях Флеминга. Когда гроб спускали из Нефа в склеп, его жене почудилось, что Алик лукаво по-мальчишески взглянул на все это и прошептал, «Вы только подумайте». Меня хоронят в склепе вместе с Нельсоном. Скоропостижной смертью Флеминга были потрясены не только Англия и Шотландия. Все страны мира прислали официальные соболезнования. Поток взволнованных писем от частных лиц свидетельствовал о народном горе. В Барселоне цветочницы высыпали все цветы из своих корзин, у мемориальной доски, прибитой в память посещений Флемингом города. Две девочки из Болонни прислали цветы, купленные на деньги, которые они собирали весь год на подарок о дню рождения своего отца. В городах именем Флеминга называли улицы и площади, в университетах собирали деньги, чтобы воздвигнуть ему памятники. В Греции были вывешены траурные флаги. Двое путешественников, которые ездили по Греции на автомобиле, с удивлением увидели, что в каждом городе, каждой деревне, пока они были далеку от Дельф, они спросили старого пастуха, «По ком объявлен траур?» «Как?» — удивился старик. «Вы разве не знаете, что Флеминг умер?» В редакционной статье British Medical Journal, вышедшей сразу же после смерти Флеминга, было сказано, так недавно и стремительно был сделан ряд открытий, что, наверное, мы не можем полностью оценить переворот в медицине, которая вызвала и продолжает вызывать открытия Александра Флеминга. О медицинском прогрессе мир, естественно, судит по успехам в лечении болезней. Уже с одной этой точки зрения Александр Флеминг имеет право на бессмертную славу, и вслед за ним...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 Флеминг обладал наблюдательностью истинного естества испытателя и научным воображением, помогавшим ему сделать выводы на основании наблюдаемых явлений, наблюдательностью и воображением, которые могут быть только у человека, предрасположенного к научной работе. Открытие, о котором рассказывал Флеминг в своем сообщении, это веха в истории медицины. Пенициллин, который он открыл и окрестил, Ближе любого другого медикамента к идеалу Эрлиха – большая стерилизующая терапия. С открытием пенициллина началась новая эра в лечении больных. Современным врачам трудно понять, насколько бессильны были их предшественники в борьбе с некоторыми инфекциями. Им незнакомо отчаяние, овладевавшее докторами, когда они сталкивались с болезнями смертельными в те времена, а теперь излечимыми. Некоторые из этих заболеваний даже перестали существовать. Пенициллин и все антибиотики, открытые после него, дают возможность хирургу производить такие операции, на которые раньше никто бы не решился. Средняя продолжительность жизни человека настолько возросла, что изменилась вся общественная структура. Только Эйнштейн, но в другой области, и еще Пастер оказали такое же, как Флеминг, влияние, на современную историю человечества. Государственные деятели трудятся изо дня в день над устройством мира, но лишь люди науки своими открытиями создают условия для их деятельности.